Глава тринадцатая. Сверхмеры. 1933. Мадрас. Корпулентная белая женщина врывается в операционную, узловатыми пальцами прижимает к лицу хирургическую маску, в спешке позабыв протисемки. Из-под криво сидящей шапочки выбиваются седые волосы. — Я старшая сестра Анарин Карлтон. Опоздала к вам на обход. «Не успела поймать вас в отделении», — запыхавшись, говорит она. «Ай, бедняжка! Вижу, Клод швырнул вас прямо в бой. Боже милосердный! Мог бы дать время встать на ноги, освоиться!» Тараторит она с заметным знакомым акцентом. Сразу ясно, что она Джорди. Он чуть отступает от стола. «Сестра, я...» Синие глаза в гнездах из тонких морщинок смотрит внимательно и понимающе. Она обходит стол, понижает голос до шепота. Все ведь в порядке? Да-да, благодарю вас. То есть нет, я в некотором затруднении, шепчет он в ответ. Я бы хотел сначала осмотреть пациента, мне бы подумать, прикинуть план операции. Я оперировал гидроцели, но, сестра, это я не понимаю, с чего начинать. Ай, ну конечно. Машет она рукой. «Питер или Кришнан могли бы помочь, но оба заняты. Вот что я вам скажу. Не сдались вам ни разу никакие помощники. Но сегодня ваш первый день, так что если вы возражений не имеете, я сама пойду в помывочную подготовлюсь». Он бы ее расцеловал, но она уже убежала. Дикби расцепляет руки и поправляет салфетки вокруг коричневой дыни. Надо же чем-то заняться. Сестра-ассистентка одобрительно кивает. Дигби не привык к такому почтительному отношению со стороны персонала. В Глазго его шпыняли сестры. Он был объектом для издевок и для ординатора, и для врача-консультанта. Дело не в религии, просто медицинская иерархия. Хотя они и не гнушались спрашивать «Какую школу-то ходил-то, или выяснять его футбольные пристрастия. «Ну, из-за кого более, то э!» Со стыдом Дигби осознал, что здесь, в Британской Индии, он белый, и одно это возвышает его над всеми, кто не таков. Сестре делать ничего не надо, чтобы усугубить его смущение. Здесь один над пятнадцать, доктор!» — вежливо осведомляется сестра. «Он говорит, что предпочитает скальпель номер одиннадцать. Спасибо, сестра!» Отвечает за него старшая сестра Анарин, возникшая у стола как раз вовремя, чтобы расшифровать вопрос. И теперь у нее выговор достойный дикторов BBC. Анарин обеими руками хватает машонку, как регбийный мяч, который собирается доставить в зачетную зону. У нас в мадрасе очень много филериоза. Он закупоривает лимфатические сосуды. Все обращают внимание на раздутые ноги, слоновость. Но в каждой распухшей ноге полсотни этих тварей. Она туго натягивает кожу. Я бы сначала сделала длинный вертикальный разрез кожи вот здесь. Она показывает справа от срединного шва темные прожилки над перегородкой, которая делит мошонку на два отдела. Кожа расступается под лезвием скальпеля, по краям струится кровь. Останавливая кровотечение, Дигби успокаивается. Сердце замедляет ритм, порядок, Восстановлен. По совету сестры, Дигби обматывает Марли указательный палец и отодвигает кожу машонки от натянутого пузыря, высвобождая его со всех сторон, пока заполненный жидкостью мешок полностью не выйдет из половины мошонки. Эдакое блестящее громадное яйцо Фаберже. «Теперь можете дренировать. Я принесу таз», — говорит она, отворачиваясь. Но Дигби уже проткнул пузырь. Струя прозрачной желтой жидкости ударяет ему прямо в лицо, прежде чем он успевает отдернуть голову. Анарин подхватывает мошонку и направляет фонтан в таз. — Ну что ж, поздравляю с крещением, красавчик! — хохочет она. Санитар вытирает ему глаза. Когда пузырь опадает, Дигби обрезает лишнюю ткань мешочка, оставляя только краешек, а затем зашивает края разреза. Из этого можно целую рубаху сшить», — задумчиво говорит Анарин, приподнимая блестящий лоскут из сеченной кожи. Он повторяет процедуру с другой стороны машонки и зашивает все окончательно. Моя глубочайшая благодарность, старшая сестра. Не представляю, что бы я без вас делал. Зави нас Анарин, милок, говорит она. Ты блестяще справился. Это точно такая же операция, которую ты делал в Шотландии. Просто патология чрезмерна. В этом слове сформулировано первое впечатление Дигби об Индии. Этот термин он будет часто использовать, описывая привычные заболевания, которые в тропиках принимают гротескные масштабы. Чрезмерный. Каждый день Дигби едет на работу на велосипеде, потому что не может допустить, чтобы его здорового человека тащил на себе рикша. Этим утром на маленькой улочке рядом со своим бунгало он обнаруживает ковер из желтых цветов, осыпавшихся с высокого рожкового дерева. Он сворачивает на пыльную оживленную магистраль и обгоняет тхоби с громадным узлом белья на велосипедном багажнике. Баньяновое дерево на пути у Дигби Это центр деловой активности. Составитель писем уже приступил к работе. Усевшись со скрещенными ногами и пристроив на бедрах картонку в качестве письменного стола, он выводит текст под диктовку женщины. Уличный торговец раскладывает пластмассовые браслеты на тряпки, расстеленной прямо на земле. Знахарь, удаляющий серные пробки из ушей, ждет клиентов. По другую сторону дерева, Предсказатель в шафрановых одеждах помахивает колодой карт, разминаясь перед началом рабочего дня. Рядом с ним — неизменная клетка с попугаем. Дигби уже видел раньше, как попугай торжественно появляется из клетки, дабы вынуть карту, открывающую судьбу клиента, и как затем, бросив тоскующий взгляд в небеса, птица возвращается в свою тюрьму. Проезжая мимо лотка с чаем, Дигби замечает, как клиент щурится, чтобы разглядеть мир сквозь молочно-белые роговицы, выступающие над бровью, провалившийся вогнутый нос у мужчины врожденной сифилис. Ни малейшего сомнения. Если бы Дигби было кому писать письма, он, наверное, составил бы целый свод своих утренних наблюдений, описал хрупких изящных тамилов с их точенными римскими чертами лица, сияющими глазами вечными улыбками. Рядом с ними он чувствует себя бледным, прыщавым и слишком уязвимым перед солнцем. Дигби погрузился в руководство туземным хирургическим отделением. Его ДПВ, Питер и Кришнан, мастера мелких операций, гидроцели, обрезания, ампутации, уретральные стенозы, дренирование абсцессов, удаление липом и кист. Они щедро делятся с ним своими навыками. Дигби подражает ДПВ и в остальном, выпивая в день несколько галлонов воды, заедая ее солевыми таблетками или соленым ласси. Жара и влажность не ослабевают. Говорят, бывает короткий сезон дождей, хотя по большей части его и назвать так трудно. До прибытия Дигби, туземных пациентов, которым необходимо было серьезное хирургическое лечение, резекция щитовидной железы, мастектомия, удаление язвы двенадцатиперстной кишки, опухоли головы и шеи, отправляли в Мадрасский медицинский колледж или в центральную больницу. Теперь Дигби берет на себя несколько крупных операций, в которых он чувствует себя уверенно, из них самое распространенное – лечение язвенной болезни. Бессмысленно прописывать ежедневный прием антоцидов пациенту с застарелой язвой, который едва зарабатывает себе на кусок хлеба. В ходе операции Дигби не трогает язву в покрытой шрамами двенадцатиперстной кишке, а вместо этого удаляет кусок желудка, вырабатывающий кислоту, проводит частичную гастроктомию. Затем соединяет остатки желудка с петлей тощей кишки, минуя таким образом язву. Он будто чувствует взгляд профессора Элдера и слышит его голос на каждом этапе, особенно когда зашивает кишечник. Если выглядит нормально, значит слишком туго. Если на вид провисает, то все нормально. Результаты впечатляют. Пациенты перестают страдать от боли и начинают есть. В операционный день он успевает сделать три подобные операции, прежде чем заняться остальными. У одного из пациентов на четвертый день после частичной резекции желудка все никак не восстановятся пищеварительные функции. — Не понимаю, — говорит Дигби Кришнану. — Операция прошла хорошо, пульс и температура нормальные, рана заживает. Почему кишечник не работает? — Может, ему нужно ваше доброе слово, сэр? — Попробуйте искренне подбодрить его. Я переведу. Дигби, скептически настроенный, присаживается у постели больного. «Сентил, мы вылечили язву. Внутри тебя все теперь идеально». Пациент смотрит на губы Дигби, не обращая внимания на Кришнана, словно тамильский исходит прямо с языка врача. «Ты скоро сможешь есть все, что угодно». Сентил явно успокаивается. Его жена пытается благодарно прильнуть к стопам врача. Дигби чувствует себя полным идиотом. В конце дня, когда Дигби, Питер, Кришнан и Анарин пьют чай в ординаторской, в дверь просовывается голова стажера. «Старшая сестра! Пациент Сентил сильно пускает газы!» «Хвала Господу!» — отзывается Анарин. «Кто пердит, тот живет!» Дигби фыркает чаем, Арнольд появляется редко, и его палаты пусты. Когда они со старшей сестрой сидят в ординаторской в конце дня, устало вытянув ноги, Дигби не может удержаться. Анарин. Я никак не могу понять насчет Клода, в смысле, не могу взять в толк. Как так получается, что его отделение? Ну то есть, почему он не, так сказать,. Анарин не перебивает, наслаждаясь его смущением. «Ну ладно, долго же ты собирался спросить, Дигби Килгур, но скоро сам узнаешь, непременно, и тебя это может сильно удивить. Что не так с Клодом Арнольдом? Кто, кроме Клода, может ответить? Ты знал, что он старший из трех братьев, и все они служат в Индии. Самый младший — губернатор на севере». Человек управляет территорией большей, чем Англия, Шотландия и Ирландия вместе взятые. Средний – один из первых секретарей вице-короля. Иными словами, оба на самом верху ИГС. Индийская гражданская служба, машина, посредством которой жалкая тысяча британских чиновников, держит под контролем 300 миллионов индийцев. Подлинное чудо государственного управления. А что касается того, почему Клод не достиг таких же высот, что ж, это и для всех нас загадка. Алкоголь сыграл немалую роль, но он мог стать и следствием. Все три братца — выпускники Итана или Харроу, или чего-то в этом роде. Мальчик из частной школы, короче говоря, настоящий самородок. Вот только не взлетел, как должен бы. Ворчит она, как настоящая Джорди с выговором, который возвращается к ней, когда они остаются наедине. «Парни из частных школ, они и есть настоящее сердце и душа Раджа. А ты закончил частную школу, милок? Вы бы не спросили, если бы думали, что я учился в такой», — смеется Дигби. «Хочешь верь, хочешь нет, а я почти обручилась с выпускником Рагби. Эти их частные заведения учат трем вещам Дигби». Знания, манеры и спорт. Мой Хью знал свою классическую литературу, свою латынь и свою историю Пелопонесской войны. Но ему пришлось бы долго чесать в затылке, чтобы нарисовать карту, а на ней наш Ньюкасл. Вот так вот. Сплошное мы должны стремиться, и мы должны победить. Ихних детей учат, что им предначертано править миром. Глянь на здешние роскошные особняки. Или помнишь дворец, где праздновали, когда королева Виктория стала императрицей Индии? И она сюда не приезжала, учти. Это отлично работает, усмиряет и устрашает туземцев. Но работает только потому, что эти типчики из ИГС все, без исключения, поголовно верят, что творят благо, что несут миру цивилизацию. Дигби оторопел от ее яростной злости на миссию Британской империи. Поступая на службу, он не особо задумывался, что это за миссия. Но с самого начала чувствовал себя виноватым из-за вдруг обретенных привилегий. Он не расспрашивает Анарин про ее Хью, а сама она не спешит продолжать. Настроение у нее пропало. Она достает бутылку Хереса, и, не обращая внимания на приподнятую бровь Дигби, наполняет два стаканчика. Сладковатый орехово-карамельный вкус, как откровение, его рюмка быстро пустеет. «Но разве мы не делаем тут ничего хорошего, Анарин?» — осторожно спрашивает он. «Ай, ты молодец!» — ласково смотрит она на него. «Мы все молодцы. Наш госпиталь, железные дороги, телеграф. Много хорошего. Но это их земля, Дигби. А мы все забираем и забираем. Забираем чай, каучук, присваиваем их ткацкие станки, а хлопок заставляем покупать у нас в три дорога. На судне я познакомился с молодым индийским баристером, говорит Дигби. Милый человек заботился обо мне, когда я заболел. Он сказал, что наш уход из Индии неизбежен». Анарин разглядывает содержимое стакана, словно не слыша. «Ладно, проваливай», — вздыхает она после паузы. «Хватит с тебя». Она решительно отбирает у него стакан. «Нет, и не спорь. Я не могу уйти, пока ты тут торчишь. Ты отлично поработал сегодня». Можешь отправляться в клуб, как настоящий сахиб. Ты заслужил выпивку. Настоящую выпивку.